Глава четвертая. Ник. «Так, стой, хватит!» Сестра помассировала веки пальцами. Я послушно свернул свою трансляцию. Мы снова сидели за столом. Лена устало огляделась и остановила свой взгляд на мне. Слишком много впечатлений для моего старого мозга. Я поморщился. «Не наговаривай на себя. Как маг я вижу твое состояние. Вполне нормальное, Правда, в печени какое-то шевеление непонятное». Сестра отмахнулась. «У меня там идет микрооперация. Как-то привезли пациента с генно-модифицированными убийцами-бактериями, да неправильно определили тип и, соответственно, опасность. В общем, попало и мне. Случайность, по сути. Потом справились, но печень у меня стала отмирать. Сейчас уже почти восстановилась». «Весело тут у вас», — помочился я. «Судя по твоему рассказу», — сестра отпила из бокала, «ты тоже не в раю побывал». «Не знаю, не знаю». Я встал, сделал пару шагов и оказался на террасе. А снаружи цвели деревья. Сладкий запах кружил голову. «Хорошее тут у вас место». Я облокотился на разные перила. В саду шныряли какие-то мелкие роботы, что-то ковыряли в земле, некоторые ловко залезали на деревья и тоже делали что-то нужное и полезное. Иногда меня посещает мысль, что это был как раз-таки рай». Я глубоко вздохнул. Вроде не время для цветения в этих местах. Постоянный микроклимат под куполом. Сестра встала рядом и прислонилась ко мне. Мы помолчали. «Значит, маг. У нас таких называют одаренными, но им далеко до магов, которых ты мне показывал. Никогда бы не подумала, что мой братец одаренный». Ленка шутливо толкнула меня в бок. «Вот интересно было бы препарировать демона». «Надо же! трехглазые демоны, эльфы! А можешь...» Лена неуверенно изобразила пальцами какую-то фигуру в воздухе. «Что-нибудь магическое показать?» — спросил я. «Ну...» — смутилась сестра. «То кино, которое ты показал непонятным мне образом, тоже ничего. Но такого, чтобы...» «Пощупать?» — Лена пожала плечами. Я задумался. «А хочешь поговорить с дочерью?» Сестра изумленно посмотрела на меня. «Неужели можешь?» Я улыбнулся. Одним потоком нырнул в инфосеть. Давно уж тут не был. Красотень абстрактная, неописуемая. Нашел инфонить, привязанную к подаренному племяннице кольцу, и активировал с той стороны коммутационный инфокомп. О, удачненько я зашел. В строгом белом медицинском комбинезоне красавица сидела за большим нанитовым экраном во всю каюту и что-то делала перекатываясь от изображения к изображению на левитирующем кресле. Графики там, картинки. Красивая она все же. Чтобы мое действие выглядело немного эффектнее, я указал пальцем точку чуть выше и левее сестры. Она с интересом посмотрела на палец. Я провел им вправо, оставляя в воздухе синюю полупрозрачную линию, таинственно мерцающую. Затем вниз, влево и вверх. Прямоугольник засветился. Я щелкнул по нему ногтем. Раздался громкий хрустальный звон, и сквозь поверхность проступила картинка доктора. С той стороны появился такой же прямоугольник прямо поверх огромного монитора. Для племяшки это было неожиданно, и она рефлекторно отодвинулась. Мама? Света? Я наклонился к уху сестры и прошептал: "Времени ограничено. Общайтесь. Я пока по саду погуляю". Лена кивнула, не отводя взгляда от дочери. Сад хорошо распланирован, деревья не просто так раскиданы, а в определенном порядке. За поворотом попался небольшой бассейн, в котором среди водных растений и листьев на поверхности плавала обычная резиновая игрушка-утка. Дальше располагалась симпатичная открытая беседка, снова резная, точно ручной работы. Но меня почему-то потянуло к одному дереву. Я подошел к нему и обнял. Вдохнул запах, окунулся в энергию дерева, смешал с ним свою. Побратался, так сказать. Легко скользнул по волнам информации в прошлое. Что-то же меня сюда притянуло. Дело пошло быстро и уже почти привычно. По верхам, перепрыгивая с пика на пик, чтобы не перегружать мозг и... Как интересно. Забавная девчушка. Только вот не пойму, к кому она относится, к магам или к чародеям. Ну, это просто. Вряд ли кто-то ее учил искусству плетения энергии. А вот интуитивно получается чародейка. Почему висит в воздухе? Какой-то элемент из големоводства? Управление воздушными потоками? Левитация? Непонятно, однако. Бух! Да, потеря концентрации к такому и ведет. И хорошо, если просто носом землю пропахал, как ты, девочка. Удивительно, как мелкая вообще такое смогла сделать. Надо почитать, как тут с одаренными поступают. Учат ли их чему, и если да, то каким образом? Так, пока я в этом состоянии, надо попробовать подключить астрал к информационному потоку с дерева. Как обычно, местная вязкая субстанция астрала воспринималась мной именно как перенасыщенная информацией. Хм, двигатель у меня что ли другой системы? Мне кажется, я забыл, что астрал — мир, подчиняющийся моему воображению. А если представить, что это упакованный, но динамический архив, куски которого по необходимости могут распаковываться? Хлоп! Рывком часть области стала прозрачной, расширившись и распихав остальной туман по сторонам. А в ней, увиденная мной девчушка, но на пару лет помельче, Сидит на коленях у известного мне доктора, а та ее расчесывает. «Не дергайся, Катя! Ты мне волосы дергаешь!» — капризно бурчит малявка. «Терпи!» — мать поцеловала девочку в темечко. Картинка свернулась обратно. «Понятненько. Это значит дочка моей племянницы. Просто офигеть! И одно бобье. Хоть бы пацана для разнообразия заделали!» Метод работы с астралом рабочий, но странный до нельзя. Надо другие варианты пробовать. Хм, а что, если в астрале попробовать сформировать конструкт? Понятно, что не настоящий, а астральный. Теоретически, астрал должен воспринять логическую конструкцию, которую я вкладываю в эти чародейские энергетические образования. Вдруг и здесь сработает? Тем более, что по сути это будет набор глифов, но несколько иной. Именно так это я ощущал. Я глядел на полупрозрачный шарик, похожий на мыльный пузырь, но с одним отличием, почему-то с крылышками. Странная визуализация. Ну да ладно, попробую дать ему задание. Мысленно даю команду астральному конструкту. Он резко замахал крылышками, закрутился в смерч, и из этого золотистого смерча стала вылезать сверкающая нитка. С легким чпоком из нее выскочил листок-экранчик. Нить пошла ниже. В другом месте выскочил на ниточке сандалик. Ниже снова экранчик, ниже изображение рисунка. В общем, пошел строиться таймлайн. Эдакая древовидная структура, на которой показываются события во временном разрезе. Так, собственно, и было заказано конструкту. Дотрагиваюсь до первого сверху экранчика, показывающего последнее событие с девочкой, и вижу ту левитацию, что наблюдал ранее. Касаюсь сандалика и оказываюсь под кроватью, а воздух насыщен эмоциями недовольства и негатива. Идет активный поиск затерявшейся обуви. Рядом стоит, поблескивая светодиодами или чем там, круглый робот. Наверное, пылесос. Выскакиваю из сценки. А дерево-то продолжает строиться. Я почти не вижу его конца, затерявшегося внизу, в туманности. Верх нити тоже подрос и разветвился. Ну, это я предполагал. Пробую только что придуманный механизм поиска. Пропускаю гибкий ствол растения дерева сквозь ладонь, иногда отвлекаясь на ответвление. Шелестят листья события, просачиваясь сквозь пальцы и лаская кожу. Внезапно пальцы рефлекторно сжимаются. В руках на длинной веточке, далеко откинувшейся от ствола, плачущая тучка. Падаю в нее и вижу свою сестру. Перед ней образ мужчины в форме и, к сожалению, пока ваша внучка не найдена. От неожиданности выскакиваю из астрала и осознаю себя в саду. Это что такое было? Взъерошиваю волосы. Сзади подходит сестра и садится на землю рядом со мной. Прислонилась к тому же дереву. Помолчали немного. Поговорила? Лена сорвала травинку и покусала ее белыми, совсем не старческими зубами. Светка что-то мутит. Что-то у них там произошло, но, видимо, запретили говорить. «Слушай, у тебя же внучка есть?» Я внимательно посмотрел на сестру. Ее лицо непроизвольно дернулось. По ауре видно стало легкое потемнение в чувственной области, а по менталу донеслась эмоция, боль. Я даже чуть не задохнулся от нахлынувших переживаний. Сестра медленно повернула голову и внимательно посмотрела на меня. «Мне только что в голову пришло. Ты же одаренный. Ну, маг. Внучка пропала несколько дней назад. С соседским мальчишкой. Можешь помочь найти?» «Вот дела. Странно, что на том таймлайне не было этой инфы. Хотя, плясать ты я начал от точки, когда девчонка сидела тут в последний раз на дереве. И от этой точки я пошел в прошлое. Тогда понятно. Правда, и будущее от той точки прихватил, но не основную линию, а рядышком». Катя ее зовут. Лена кивнула. Так. Я пару раз глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Мне надо было выйти в астрал и в то же время не терять связь с реальностью. В общем-то, получилось запросто. Несмотря на то, что раньше я подобного не делал. Параллельные сознания рулят. Сначала пробую найденный ранее способ. Втихаря пробраться, раствориться в астрале и пустить информационный запрос в вибрацию. С кораблем получилось, почему бы и тут не получиться. Мельком оглядываю огромный якорь, сформированный ранее. Он на месте. Нити к нему так и привязаны. Это хорошо. Но он мне сейчас не нужен. Выдаю запрос, ответа нет. Плохо, что тут нет настоящего поисковика. И плохо, что до сих пор совершенно непонятно, как я ищу тут информацию. Пробую разные варианты, но они не помогают. Думаю... Вспоминаю недавно сделанный таймлайн жизненного пути девочки. И вот он уже привычно проскальзывает сквозь пальцы, щекоча ладонь. Вот она, крайняя сверху точка. Приоткрыл глаза в реале и покосился на сестру. Надо, чтобы и она видела процесс. Так объяснить потом проще будет. Пять секунд, и трансляция налажена. Как же дальше вырастить таймлайн в верхней части конкретно по девочке? Почему-то сам он не растет. Где-то у меня явно сбой в логическом восприятии, формировании глифов. Пожалуй, можно попробовать еще одну очередную придумку. Формирую несколько конструктов глифов, придаю им поисковые свойства и отпускаю в свободное пространство в этот странный информационный кисель, коим является местный астрал. Надеюсь, сил им хватит. Если сам не могу информацию к себе притянуть, может, динамические поисковые системы, ныряющие туда и сюда, смогут найти по каким-то следам. Разрывая туман полупрозрачными крылышками, мыльные пузыри с еле видными сквозь полупрозрачную пленку угловатыми сверкающими глифами исчезают. Долго ждать не пришлось. Похожая информация лежала рядом. Может, и мое нахождение близко к месту событий сыграло свою роль и вскоре из тумана появилась тоненькая извивающаяся ниточка, неуверенно шевелящая своим кончиком. Я поднес к ней верхнюю часть своего таймлайна, и ниточка уверенно прилипла к ней. Ну вот, кажется, пошла информация. Елена Васильевна Орлова. Она пыталась привести себя в порядок. Сегодняшний день выдался настолько насыщенным на события, что привычная реальность деформировалась, стало восприниматься неестественно, искусственно. Впрочем, психологические и медитативные методы, которыми Елена Васильевна как врач владела довольно прилично, позволяли ей встречать неожиданности более-менее стойко, с каменным лицом. В такие моменты она себя чувствовала старым мудрым индейцем, посасывающим трубку у костра. Постоянные активированные защитные психологические состояния позволяли адекватно воспринимать происходящее, но сильно выматывали. И со стороны могло показаться, что она воспринимает все хладнокровно и спокойно, но это не так. Хотя то, что Колька умело демонстрировал, не очень укладывалось в голове, однако не выглядело чем-то исключительным. Не отпускало чувства, что сейчас брат, как в детстве, вытащит из кармана подобранную на улице штуковину и скажет — «Смотри, что я нашел! Это осколок звезды!» И девчонка верила. Потом-то выяснилось, что это действительно осколок, только не от звезды, а от антикварной чернильницы чуть голубоватого цвета, бог знает, какими путями оказавшейся на дороге любопытного паренька. Так и сейчас хотелось верить. Впрочем, ничто этому и не мешает. Такое сладкое и давно подзабытое чувство причастности к чуду. Пожалуй, только в детстве его можно испытать в полной мере. Елена Васильевна прекрасно помнила его. И сейчас внутри все сжалось в ожидании этого чуда. Если Колька поможет найти внучку, то даже и не знает, что она тогда сделает. Все что угодно, любая помощь. Хотя и так-то не собиралась отказываться. Но все-таки брат не понимает, как трудно социализироваться в современном обществе. Оно сейчас очень сложное. Но порядок сложнее того, каким было до его исчезновения. Да, оно сложнее, но и устойчивее. Пожалуй, сейчас как никогда высоки и базовые, и сопутствующие показатели общественного устройства и развития. Добиться чего-то исключительного можно только при исключительных же личностных характеристиках. Правда, не все так страшно, как могло бы показаться. Никто не недоразвитых не бросается со скалы, как в «Спарте», Наоборот, вытягивают всеми силами вверх, вплоть до исправления генетики. До вмешательства на генном уровне еще до рождения ребенка еще не дошло, пока ввели мораторий на подобные дела, хотя технологии уже существуют. Но считается, что риск навредить все еще выше приемлемого уровня. А рожденному человеку можно кое-что поправить в генетике. Только приди в медцентр и консультируйся сколько угодно, что можно, чего нельзя. Что-то мысли не туда повернули. Елена Васильевна вздохнула и снова глянула на замершего брата. Вдруг в его руках появилась какая-то веревка. На ней набухли почки, которые раскрылись и превратились в листочки. Было полное ощущение дополненной реальности. Уник подсветил веревку. Нет, не веревку, а странное растение, похожее на лиану. Просветил и показал, что оно видно только в визуальном диапазоне. Но это не голограмма и не нанитовый экран. Брат аккуратно провел руками по Лиане, ласково касаясь листочков, дотронулся до листика и замер. Тот развернулся в довольно большую точку, которая тут же превратилась в. Елена Васильевна прищурилась, пытаясь подобрать сравнение: Да, будь то дырка в пространстве. И через эту дырку видно, как Катюшка усаживается в спортивный автомоб. Вот картинка изменилась. Видна внутренность автомоба, а снаружи пролетают деревья. «Сережа?» — обратилась Катя к своему спутнику. «Автомоб не слушается», — ответил мальчик. «Как это так?» — Катя выглядела испуганной. «Не знаю. Просто не реагирует. Кто-то перехватил управление. Родители? Не похоже». Тут картинка сдвигается, и видно, как автомоб ныряет в воды ангары. Елена Васильевна непроизвольно вскрикнула. Однако картинка еще некоторое время не пропадает, одновременно показывая и спящих детей внутри, и сам автомоб, несущийся сквозь воды реки. Внезапно все исчезает. «Хм», — хмыкнул Николай, — «обрыв. Надо еще немного времени, пока разорванные концы найдутся. То ли хвосты рубят, что маловероятно, то ли инфа находится в разных местах, «И между ее кусками нет прямых и легких путей», — непонятно сказал он. Елена Васильевна выдохнула. Оказывается, она задержала дыхание и даже не заметила этого. Кажется, она начала верить, что свет надежды победит тьму тоски. Катя Орлова и Сережа Сапожников Плыть было тяжело, неудобно и страшно. Руки были заняты камнями, чтобы не всплыть раньше времени. И это крайне затрудняло выбор направления. На ногах, естественно, отсутствовали ласты, что не давало набрать нормальную скорость. Их движение по этой причине напоминали бултыхание лягушек в вязком масле. Правда, в чем-то детям повезло. Туннели и встречающиеся пещерки были достаточно небольших размеров, а камни в руках тянули вниз. Но это и помогало. Дети отталкивались от дна, и какое-то время по инерции летели вперед по пологой траектории. И так до следующего прыжка. Видно, почти ничего не было, хотя местами стенки слегка светились, развеивая тягучую немую темноту. Катя очень боялась потеряться, и больше смотрела не по сторонам, а на Сережу, который молча взял на себя обязанность ведущего. В ушах шумело только собственное тяжелое дыхание, отскакивающая от стенок пузыря прямо в самые уши. И все время казалось, что на шее под креплением шлема подтекает вода и потихоньку забирается внутрь. Так это или нет, проверить было нельзя, но пугало. Катя незаметно для себя постоянно повторяла мантру «Лист зеленый и резной, сладко пахнет он мукой». Но от частого повторения она перестала действовать и ее отзвук лишь краем задевал уставшее сознание. Один раз девочка уронила камень. Все-таки тяжел и неудобен, да и руки устали. Чего стоило Сереже поднять его и вернуть спутнице, не передать. Повезло, что высота прохода, где они застряли, была как раз в два их роста, и Сереже удалось на вытянутых руках сучить камень всплывшей девочке, зажав в коленях свой булыжник. Кате же тоже пришлось постараться, чтобы встать вверх ногами, упершись ими в потолок. Шлем-то, наполненный воздухом, постоянно тянул на поверхность. В лабиринте было много ответвлений, и куда плыть, конечно, было непонятно. Вот дети плыли куда-то вперед, по тем проходам, которые визуально вели вверх. Несколько раз приходилось возвращаться из тупиков. Три раза в соседних проходах проплывали какие-то светящиеся объекты. Два раза внутрь, один раз обратно. Но детей никто не обнаружил. То ли их еще не искали, то ли просто не видели. Сколько времени они плыли, дети не помнили. По ощущениям, целый день. А на самом деле, поди, определи без часов. Особенно, когда психика работает на предельных нагрузках. Но так или иначе, и эта растянутая по времени патока движения подошла к концу. Внезапно, за очередным поворотом, по глазам ударил яркий свет, а судя по световой рябе, над ними была поверхность воды. Обессиленные дети взялись за руки и молча смотрели вверх. Свой камень Катя уронила, но даже не заметила этого. Чуть потеряв весе, дети потихоньку стали подниматься вверх. Потом и Сережа выпустил свой камень, и странная парочка стала всплывать еще быстрее. Синяя поверхность озера Сент-Клэр в Тасмании своей неподвижностью сегодня удивительно напоминала зеркало. В ней отражалось небо, и можно было подумать, что оно упало на землю и заняло часть ее поверхности. Вдруг под верхним слоем зеркала мелькнула какая-то тень, и из глубины с легким плеском выскочили две прозрачные сферы, внутри которых находились детские головы а спустя несколько минут на прибрежную гальку выползли и двое водолазов. На ноги встать ни мальчику, ни девочке не удалось, поэтому они просто отползли подальше от воды. Воздух был теплым, и по контрасту с ним сразу стало понятно, что вода была не так уж и тепла. «Как бы ангину не схватить», — пробормотала Катя, избавляясь от шлема. Отбросив его в сторону, девочка глубоко вздохнула и чуть не упала от головокружения. Хорошо, что и так лежало, а то бы точно упало. Свежий и такой вкусный воздух пьянил. Почему-то сразу стало ясно, что то, чем они дышали в шлемах, трудно было назвать нормальным воздухом. Рядом, теряя форму шара, упал шлем Сережи. Дети растянулись на теплой земле и стали отогреваться на солнышке. Хотелось спать, но дети мужественно не давали себе заснуть на неизвестной территории. «Как есть-то хочется!» — сказала Катя, вспомнив бабушкины сырники, аромат которых отчетливо повис в воздухе. «Сережа! Сырники!» — воскликнула она и завертела головой, пытаясь определить источник запахов. Мальчик оглянулся вправо и влево и спросил. «Где?» — аромат медленно пропадал. «Это у тебя от голода», — заметил Сережа. «Помнишь, нам рассказывали, как голодающим всякая еда видится?» Живот его, как бы в подтверждение слов, громко забурчал, требуя пищи. Немного полежав, дети с трудом встали и двинулись от озера. Вроде там мелькнула то ли дорожка, то ли тропа. «Интересно, где это мы?» – спросил Сережа. «Не знаю, но деревья какие-то необычные». Катя нагнулась и сорвала травинку. Потерла ее в руках. «Жаль, уники не работают. А то быстро бы определились». «Ого!» Перевалив через верхний срез пригорка, на который дети карабкались, они сразу попали на тропинку, аккуратно засыпанную мелким гравием. «Похоже, тут есть люди», — устало заметила девочка. «Только непонятно, не опасно ли к ним выходить», — вздохнул мальчик и подал руку спутнице. «Куда? Налево или направо?» «Не знаю, не вижу разницы». «Мой брат говорит, что настоящие мужчины в таких ситуациях ходят только налево». «Почему налево?» Сережа пожал плечами. «Не знаю, он не объяснял, только мерзко хихикал». Катя не отреагировала, только молча повернулась налево и пошла, не забыв взять за руку Сережу. Так они и брели, медленно, заплетающимися ногами, поддерживая друг друга. Сколько они прошли, дети и сами не знали, но вряд ли слишком много». За очередным поворотом они наткнулись на настоящую прямо посреди тропинки черноволосую девочку примерно их возраста, которая спокойно смотрела на озеро. Повернувшись на шум, она удивленно вытаращила глаза. «Привет!» — наконец сказала незнакомка по-английски. Сережа с Катей переглянулись. «Давай ты!» — тихо сказал мальчик. «Я больше по-китайски». «Привет! Не могли бы вы нам помочь?» — спросила Катя по-английски, собравшись с мыслями. «Может быть. А что случилось?» «Мы потерялись. У вас нет коммуникатора. Нам надо позвонить родителям». «А где ваш?» — спросила девочка. «Сломался. Ему не понравилась вода в озере». «Ну, не знаю», — протянула девочка. «Надо спросить родителей. Они вон там, за поворотом». Она показала рукой на тропинку. «Хорошо». Вздохнула Катя и посмотрела на Сережу. Я все понял, шепнул он. Пойдем. Тасмания, озеро Сент-Клэр. Неподалеку находилась оборудованная площадка для пикников: большой деревянный стол, стулья, барбекюшница и место для возможной разбивки палатки. Как раз сейчас стол был накрыт, а на углях ароматно благоухало почти готовое мясо. Амелия, у меня все готово. Зови Софию. Мужчина средних лет в последний раз перевернул кусок мяса и через секунду стал выкладывать еду на тарелке. «Генри!» — тихо позвала жена. Он обернулся и увидел, как на площадку выходит их дочь, а с ней какие-то дети, причем в очень плохом состоянии. То, что дети смертельно устали, можно было понять даже на вскидку. «София?» — Генри поставил на стол тарелку и мельком огляделся. «Кто твои новые друзья?» «Пап, они говорят, что потерялись». София развела руками, как бы говоря, что она тут ни при чем. Незнакомая девочка сделала шаг вперед и сказала. «Добрый день. Разрешите представиться. Меня зовут Екатерина, а это мой друг Сергей. К сожалению, так получилось, что мы с нашими родителями потеряли друг друга, а коммуникаторы не работают. Мы не уследили, и они испортились в водах озера» не могли бы вы нам помочь? Разумеется. Амелия всплеснула руками, а, заметив, как эти двое смотрят на разложенную на столе еду, пригласила. Давайте, дети, садитесь к столу. Сначала покушайте. Все разговоры потом. И посмотрела на мужа. Тот вздохнул, поняв, что жареного мяса ему не видать, и отправился к довольно объемному рюкзаку. Поковырявшись в нем, он отошел к кустам, где стоял навьюченный робот-мул. На нем с одной стороны висела прикрепленная палатка, если вдруг посетители заповедника захотят заночевать на природе, а с другой стороны — холодильник. Это все местное, принадлежит заповеднику. Второй мул нес уже их пожитки. Достав из холодильника баночку пива и несколько бутылочек сока — Генри вернулся к столу и от удивления резко остановился. Порции мяса были едва ли наполовину съедены неожиданными гостями, а сами они мирно спали, уронив головы на стол рядом с тарелками. Ножи и вилки дети так и не выпустили из рук. Амелия беспомощно посмотрела на мужа и аккуратно вытащила из рук детей столовые приборы. Мальчик что-то пробормотал. — Что будем делать, Генри? «Что-что?» — буркнул он, присаживаясь за стол. «В полицию звонить!» «Да ты посмотри на них!» Амелия показала на детей рукой, будто муж мог посмотреть совсем не в ту сторону. «Они же совсем вымотанные!» «Все равно полиция сейчас от них ничего не добьется!» «Так, может, их родители волнуются?» Амелия задумчиво покусала губу. Посомневалась, но когда глянула на детей, решительно заявила. «Ничего!» Пусть поволнуются, сами виноваты. А детям нужен отдых. И через несколько секунд Тише добавила хотя бы несколько часов. Да их сейчас просто не добудешься, видишь, как умаялись. Так что неси надувные кровати. Вон там, где место под палатку поставь. Сверху кустами закрыто, так что хорошо будет. А там решим. Генри пожал плечами. Ему, собственно, все равно. В любом случае дети нашлись, чьи бы они ни были. Накормлены, поспят, а там и в полицию можно сообщить. Пусть прилетают, забирают, разбираются. А от детей сейчас действительно ничего не добьешься. Ни номера коммуникатора их родителей, ни связного рассказа, что случилось. Через час, в метрах в тридцати, огромный черный корабль, формой напоминающий молоток, медленно опустился на землю, и из открывшегося люка быстро выпрыгнули солдаты в угловатой броне. Подбежав к месту стоянки, Они быстро подхватили подмышки, не сопротивляющихся и не успевших толком проснуться детей, и вернулись на борт корабля. Люк закрылся, и корабль с низким гулом быстро исчез за линией горизонта. Оставшаяся семья молча стояла, не зная, как реагировать. «Кто это был, Генри?» — наконец спросила Амелия, прижав к себе дочку. Мужчина не успел ответить. На его коммуникатор пришло официальное сообщение за электронной подписью его непосредственного начальника. «Что там?» Генри вздохнул. «Мне только что отменили отпуск, подняли зарплату и повысили в должности. Но возвращаться надо немедленно. А как же дети?» Генри с укором посмотрел на жену. «Мы ничего не сможем сделать». «А судя по тому...» — он потряс коммуникатором. «Как оперативно сработали неизвестные...» «Да какие к дьяволу неизвестные? Кто-то из наших спецслужб? Нам просто не оставили выбора. И если ты хочешь, чтобы у нас было не просто хорошее будущее, а вообще хоть какое-то будущее, ты, я и ты, София, — отец посмотрел на испуганную дочку, — будем молчать о случившемся. Поняли?» Где-то за орбитой Сатурна. Существо, выглядящее как пародия на человека, было двуногое и прямоходящее. Своим видом оно напоминало глыбы камней или шлакоблоков, небрежно соединенных между собой нерадивым строителем. Но оно, тем не менее, неплохо двигалось. Глава нижней ветви спирали МХРМ а ранг у них представлял собой галактическую спираль, чем ближе положение на спирали к центру, тем выше ранг существа, раздраженно слушал доклад. На внутреннем зрении у него проецировалась картина, которую передавали помощники – Несколько дней назад пропал тяжелый крейсер Клана. Корабль выдвинулся в сторону местной планетки, населенной подопытными животными, которые в очередной раз вышли в космос. Земляне построили неплохо вооруженный кораблик, который представлял интерес только с точки зрения получения добычи новых технологий и знаний, пусть и довольно старых. Но применение этих технологий землянами было довольно любопытным и привлекло научников. Центральный наблюдательный комитет, контролирующий данную систему, дал им разрешение на изъятие этого корабля. Не то, чтобы он был опасен или мешал. Даже уничтожение им нескольких автоматических контролирующих станций не сильно напрягало. Благо, наштамповать их можно в любом количестве и достаточно быстро. Кроме того, тогда эти станции специально подставили под удар, чтобы оценить возможности оружия землян. Да и в любом случае... Этот продвинутый корабль никак не мог помешать экспериментам над жителями планеты, длящимся тут долгие годы и столетия. Мхорм даже и не знал точно сколько. С точки зрения Мхерма, местные жители недалеко ушли от примитивных животных, и что в них нашли другие расы, которые, собственно, и проводили исследования, он не понимал. Впрочем, работа в виде контроля системы и выполнение несложных дел вроде этого весьма неплохо оплачивалось, Поэтому обычно вопросов не возникало. И вот сейчас случилась большая неприятность. Пропал крейсер. Крейсеры просто так не наштампуешь, как станции контроля. И если с кораблем что-то случилось, по спинем харма не похлопают. Тяжелый крейсер должен был легко и просто подавить системы вооружения корабля. Затем, лишенный хода и оружия летательный аппарат, можно было бы спокойно изучить. Но вышло не так. После тщательного изучения свежей энергетической картины системы, долго прятавшийся корабль был найден возле спутника планеты с множеством колец на орбите, и тяжелый крейсер вышел на перехват. Легкий целеуказатель «Невидимка» выстрелами по вражескому кораблю демаскировал его, так как противнику пришлось включить щиты на полную мощность. Затем крейсер открыл огонь по врагу с оптимальной дистанции, стараясь выбить двигатели и вооружение, не сильно повредив начинку. После этого связь с кораблем прервалась. Лишь несколько дней назад подошедшее подкрепление в виде линкора и двух крейсеров клана обнаружило пропажу. И сейчас он, Мхерм, Ждет отчета. Перед внутренним взором возникло изображение, которое транслировалось с глаз помощника, сумевшего наконец подлететь к потерянному кораблю. Черный пятикилометровый эллипс летательного аппарата выглядел так, как будто некто неведомый нарезал первые 4 километра корабля на мелкие ленточки и обжарил их до красновато-желтого цвета. Оставшийся километр эллипса был раздут раза в полтора, как вздувшийся от переедания энергоаккумулятор. Множество маленьких роботов вводили вокруг него хороводы, снимая своими датчиками всевозможные параметры. Корабль с помощником пролетел сквозь их строй и углубился в облако обломков, бывший некогда большим летательным аппаратом. «Предварительный анализ?» — спросил Мхерм. «По предварительным данным мы имеем сразу несколько поражающих факторов». Первый полностью соответствует характеристикам термоядерного оружия землян. Но предварительно, еще до взрыва, корабль был буквально скромсен каким-то высокоэнергетическим оружием. Существует и третий, поражающий фактор. Материал корабля продолжает разрушаться. будто его пожирает какая-то биологическая зараза. «Боевые наниты?» Мхерм поежился. «Неприятная эта штука». «Не похоже». Помощник оттранслировал эмоцию сомнения. «Просто идет разрушение связей кристаллических решеток материалов корабля». «Я понял. Корабль в карантин. Дай запрос в комитет, чтобы прислали исследователей. Пусть разбираются». «Где сейчас корабль землян?» «Неизвестно». Гора камней пошевелилась, будто пожала плечами. «Надо снова снимать энергетическую матрицу этой системы. А это время». «Сколько?» Около 60 микроциклов. Хм, мы можем обратиться в комитет с просьбой предоставить их оборудование. Обратиться-то можем, да только откажут. Мол, сами разбирайтесь в зоне своей ответственности. Еще вопрос. Как земляне умудрились своими примитивными ракетами попасть в корабль? Это же даже теоретически невозможно. Особенно с нашими возможностями. У меня нет ответа на этот вопрос. Ладно, занимайся. Не нравится мне это. Служба безопасности России. Товарищ подполковник. Короче, Склифосовский, у меня мало времени. В виртуальной комнате, организованной для разговора, находились двое. Подполковник Кривошеев, Семен Семенович и капитан Патрушев. Давай тезисно, основные выводы. Капитан Кашлянул и мановением мысли сформировал в виртуальном пространстве несколько документов, картинок и других материалов. Временно мы решили называть нашего фигуранта Никос, по надписи, сделанной им на Луне, а не по имени, которым он назвался в универмаге. Итак, на данный момент о его личности у нас сформировались две основные версии. Согласно первой, он является человеком, вероятно, похищенным с полвека назад с Земли инопланетянами. Подверсия пропажи с Земли по иным причинам». В качестве фантастического бреда, который наш Искин не дает отбросить, литургический сон, провал в параллельные миры, провал во времени. В этой папке материалы похожих событий в прошлом, с вероятностью 20% имевших место в реальности. Согласно второй версии, это все же диверсант со знаниями человека полувековой давности. Как вариант, знания взяты у пропавшего в прошлом человека. Почему все же упор делается на наличие какого-то конкретного человека? Разве это не может быть просто компиляцией определенных знаний? Определенная системность и структурированность данных дают около 90% на то, что они принадлежат одному человеку. Понятно отозвался подполковник. «Продолжай». Некоторое время назад на общедоступный сервер для сбора данных о странных и необычных событиях поступило сообщение от некоего столешникова Венедикта Петровича о молодом человеке без открытого общественного профиля уника. В принципе, ничего удивительного. Такое часто у нас бывает, особенно в столице. Туристы, допустим просто личное отношение к распространению персональной информации и так далее. Но Искин посчитал, что на этого человека стоит обратить внимание и переслал информацию по инстанции. Чем же привлек внимание Искина этот человек? Несоответствие между моделью поведения, языковой моделью, моторикой движения, эмоциональной составляющей и, главное, отсутствие внешности человека в открытых источниках информации – в том числе в социальных сетях. Если представить каждую модель как окружность, то для обычного человека, если их накладывать друг на друга, они совместятся. Конечно, такое редко бывает, но в целом нормальная картина – это эдакая размытая окружность. Капитан продемонстрировал изображение. У неизвестного этот результат выглядит так. В воздухе повисла фигура, похожая на ромашку. А обычно это подразумевает искусственность, притворство, игру. Ну а уже наш скин, проверив информацию по закрытой базе данных, нашел совпадение с известными нам изображениями Ника Никаса, как по делу в универмаге, так и по делу уничтожения диверсантов. «Хорошо», — кивнул подполковник, нетерпеливо постукивая виртуальным карандашом по виртуальному столу, за которым он сидел. «Сейчас проводится анализ всех источников видеосъемки города. Пытаемся найти, куда он делся». Ресурсов, выделенного нам из КИНа, не хватает, к сожалению. — Хорошо, — несколько рассеянно повторил подполковник. — Кидай заявку. Вам выделят ресурсы центрального из скина. Скинь мне остальные материалы. Времени у меня уже нет. Потом посмотрю. Патрушев удивленно уставился на закрывшуюся виртуальную комнату. Что же заставило подполковника так торопиться? Вернее, куда он, буквально теряя тапки, побежал? Капитан с похожим поведением начальства еще ни разу не сталкивался. Ник. «Да, дела. Внучка пропала. Даже странно как-то. Недавно был один-одинешенек, а тут и сестра, и племянница. Даже внучка есть. Точнее, внучатая племянница. Странное чувство. Сижу, перевариваю новые впечатления. Дед». Представил себе хихикающего умника и себя с седой бородой и палочкой, грозящим озорнякам. «А ну, слезайте с дерева!» Рассмеялся. «Да, жизнь, она разная. Несмотря на то, что точной инфы по племяшке пока нет, мои поисковики работают в Австралии, ищут. Я их еще пару десятков сформировал. Однако какие-то общие ощущения, чувства в ее отношении у меня появились». Да-да, она где-то далеко, очень далеко, но на Земле однозначно, и с ней пока все в порядке, но, разумеется, надо лететь. Вот только направление еще поточнее почувствую и полечу. Опять же, по ощущениям, где-то час-два, и я буду точно знать, куда двигать. Где-то на ангаре. В мире происходит множество событий, которые вроде незаметны, но их последствия сильно меняют мир. Классический пример — упавшее на голову Ньютона яблоко. Ну как оно может изменить мир? Никак, скажете вы, но шишку набьет и все. А поди ж ты, то яблоко, встряхнув пару тысяч нейронов в голове физика, родило мысль. И эту мысль потом обдумывали и обсасывали миллионы людей в мире и двигали науку вперед. Много в мире происходит таких событий. Главное, чтобы чья-то умная голова вовремя оказалась на пути нужного яблока. Возле самого дна реки медленно скользила едва уловимая тень. Рыбы испуганно шарахались в стороны, когда она приближалась. Но для любого электронного глаза это была всего лишь рыба, правда, довольно большого размера. Тень целенаправленно двигалась против течения в зону поиска. Долгое путешествие завершалось. Внезапно, быстро пройдя вдоль берега, тень снова устремилась в глубину, а у берега, там, где она стремительно промелькнула, на поверхность всплыла прозрачная бутылка с красивым золотистым корабликом внутри и каким-то кусочком бумаги, свернутым в трубочку. Пашка с утра не знал, чем заняться. Уроки сделал, играть не хотелось, поэтому просто пошел гулять. Сначала целый день бродил по чистой территории леса, собирая шишки, и с помощью палочек превращал их в космические корабли, пускал в реку, а потом расстреливал из крупной артиллерии, камнями. Затем строил водохранилище из камней и глины, а под конец просто лежал на берегу. И вот когда уже совсем было собрался домой, у берега показалась бутылка. Пашка без промедления полез в воду, и, схватив ее, вылез на берег. Таежник неторопливо поднялся и подошел. «Ну что, Филя, посмотрим, что там написано!» С этими словами Пашка с азартом вынул пластиковую пробку за кольцо и вытряхнул на ладонь записку. Внезапно золотистый кораблик внутри бутылки будто взорвался облаком невесомой пыли, которая выплеснулась из горлышка, как из лопнувшего гриба дождевика. Фили, стоявший рядом, внезапным ударом отбросил хозяина в сторону, и из открывшейся пасти собаки ударил невидимый направленный электромагнитный импульс, уничтожая нанопыль, которая стала медленно оседать. Затем подбежал к хозяину, который пытался встать, и выдохнул ему в лицо струю медицинских наноботов, от которых мальчик закашлялся. Затем сел рядом с Пашкой и стал ждать под еле заметным мерцающим куполом. Который он поставил сразу после нападения вражеских наноботов. С ближайшей спасательной станции к месту инцидента вылетел медицинский модуль, а дежурный отряд отдела службы очистки срочно грузился на тяжелый транспортник. Предстояло провести расследование и обеспечить дезактивацию местности. Пациент был доставлен в клинику регенеративной медицины и сразу помещен в капсулу одного из боксов. И в скин клиники сразу обнаружил новый тип наноботов и целый букет неизвестных синтетических бактерий, которые успели, несмотря на противодействие, повредить кожный покров и органы дыхания.